Глава 29 Свадьба. С места, где нами была обнаружена немецкая подводная лодка, мы ушли ранним утром, не дожидаясь, пока окончательно расцветет. Учитывая масштаб Атласа, подсчитал, что, обследуя все побережье Греции, а затем весь итальянский сапог, нам предстоит пройти не меньше четырех тысяч километров, прежде чем доберемся до племени Урха. Весь этот путь я планировал пройти за месяц, с учетом остановок на суше, но уже через неделю понял, что мои расчеты были слишком оптимистичны. Уровень Средиземного моря был немного ниже, чем было показано на моем атласе. Из-за этого множество островков и мелей буквально усеяли прибрежные воды Греции, заставляя Тиландера ругаться сквозь зубы. Парусник постоянно лавировал, стараясь избежать рифов и песчаных банок, возникавших перед кораблем. Недели спустя мы отплыли от фашистского логова всего на 700 километров. Первую высадку на сушу я произвел в широкой бухте по южному побережью Греции. Бухта была очень красивой, в ширину достигая не меньше 7 километров. На самом берегу росли оливковые деревья, на которых распустились почки, знаменуя наступившую весну. Прошло уже три месяца с начала нашего путешествия. По моему календарю сегодня уже было 22 февраля. Еще неделя, и весна официально вступит в свои права. В этой бухте мы провели два дня, давая истосковавшимся по земле людям отдых. В этой местности в огромном количестве водились козы, и все два дня на кострах жарилась молодая козлятина, распространяя ароматы вокруг. Если бы не близость к фашистским ублюдкам, я бы здесь основал колонию. Бухта была ограждена по периметру высокими скалами, создававшими удобный климат внутри. В нескольких сотнях метрах от берега кустарниковые заросли переходили в лес, поднимаясь в горы, откуда сбегал ручей с кристально чистой водой. За прошедшую неделю Лайтфуд дважды поднимал разговор о необходимости первыми напасть на нацистов, не дожидаясь их шагов. Но вести лучников против пушки, пусть даже из зенитки, и против автоматов было самоубийством. Наш пулемет и наши автоматические винтовки не могли переломить ситуацию в нашу пользу. У меня было смутное подозрение, что субмарина немцев, отправляясь в дальние путешествия, позаботилась о боеприпасах. Если немцы планировали, как следовало и стоить телевизионной передачи, воссоздать Третий рейх в Латинской Америке, боеприпасы были для них жизненно необходимы. А атака копьями с помощью катапульты для меня говорила о том, что руководит фрицами расчетливый и образованный офицер. Выстрел из пушки был произведен только после неудавшейся атаки подводных пловцов. Проведя больше 20 лет в каменном веке, несколько раз чудом избежав смерти, я наконец начал думать логически. Фрицев следовало опасаться. И уж тем более не следовало лезть на рожон неподготовленными силами. У меня есть еще пулеметы в Макселе, есть порох, который можно использовать для ручных самодельных гранат, или минируя подходы. По моему атласу, если выбирать самый прямой и кратчайший путь через горы, расстояние от немцев до поселения Урха составляло 1300 километров. Это по атласу, а в реале это расстояние будет не меньше полутора тысяч километров, потому что придется обходить горы, искать броды в реках и так далее. Какова вероятность, что фашисты определят нужное направление поиска и доберутся до Урха? Макселит них еще дальше. Да ирона не мелкая речушка, чтобы перейти ее вброд. Кроме того, сухопутные путешествия на такие расстояния в каменном веке сопряжены с опасностями. Стал бы я сам искать неизвестных мне людей, окажись на месте немцев? Нет, не стал бы. Вместо этого я бы подготовился к возможному вторжению с моря, чем отправлять экспедицию в разные стороны. Ведь, теоретически... Корабль мог прийти из территории Египта, а это расстояние практически непреодолимо, с учетом дикарей и хищников. О мирном сосуществовании с немцами не могло быть и речи. Против немцев, как нации, я ничего не имел. Но здесь были фашисты, проигравшие во Второй мировой войне, и жаждущие реванша. Конечно, среди них были и простые матросы, возможно, и обслуга. Но какой вес они будут иметь в нацистском обществе? После недельного размышления решил забыть о фрицах как об угрозе. В ближайшие сотни лет вряд ли они продвинутся так далеко на запад, чтобы представлять для нас угрозу. Учитывая немецкую любовь к родине, их экспансия, скорее всего, пойдет на север, в сторону Рейна и Дуная. Отдохнувшие и повеселевшие люди две следующие недели на корабле перенесли безропотно, лишь вздыхая, когда на берегу показывались животные. На семнадцатый день после остановки в бухте мы снова решили отдохнуть пару дней на суше. Для этого я выбрал по атласу место, где мечтал побывать в свое время – Венецию. В каменном веке место, где будет располагаться этот сказочный город, не было затоплено, хотя береговая линия здесь была ниже. На суше встретились следы лагеря дикарей, даже нашлись обломки копий с каменными наконечниками. Животными здесь было туго, да были всего двух оленей и трех диких свиней. Вероятно, дикари и ушли отсюда по причине опустения кормовой базы. На обследование восточного побережья Италии ушло 10 дней. 20 марта кати Сарк бросила якорь в бухте, расположенной в каблуке итальянского сапога. Снова дал людям два дня отдыха, дав вдоль поохотиться на зайцев и косуль, водившихся здесь в избытке. До Генуи, или поселения Урха, оставалось около 1300 километров. Этот путь планировал проплыть без остановок, если не будет непредвиденных ситуаций. Был соблазн обойти Мальту, обследуя ее берега, но эту мысль пришлось отбросить. Плавание мне самому настолько надоело, что я уже готов был плыть в Максель напрямую, оставив неисследованным западные побережье Италии. 22 марта кати Сарк вышла из итальянского каблука, чтобы преодолеть оставшиеся 1300 километров. Впереди меня ждет Пабло с его горячим желанием влиться в ряды русов. И там же находится молодая будущая жена Михи. Пора парню обзаводиться семьей. В этом году ему стукнет 20 лет. По местным меркам Миха уже засиделся холостым. Дважды пришлось пристать к берегу, заметив брошенные стоянки дикарей. В одном случае стоянка оказалась кроманьонской, во втором – неандертальской. Так, по крайней мере, посчитал Санчо. В обоих случаях стоянки располагались рядом с источником пресной воды, где мы и пополнили запасы. Воды у нас было предостаточно, но через неделю вода в наших бочках начинала отдавать тухлятиной. Все мои попытки сохранить воду свежей к успеху не привели свежей вода сохранялась только в глиняных сосудах, но они были ломкие, и большой запас воды в них держать не получалось. Ветер нам благоприятствовал. 4 апреля, за несколько дней до очередной годовщины моего приземления, впереди показалась знакомая бухта. Урха издалека заметили корабль. На берегу царило оживление. Фигуру Пабло я заметил издали. Он суетился на берегу, отдавая распоряжение. Несмотря на то, что ему шел шестой десяток лет, Мендоса был активен, а его глаза лучились теплотой, когда я отвечал на его рукопожатие. «Макса, я так ждал тебя! Мне надо многое рассказать!» «Расскажешь. Я задержусь здесь на пару дней, пока мы шли к моей резиденции крепости, выстроенные специально для меня, Урха встречали меня полупоклонами. В резиденции вовсю хозяйничали три женщины, среди которых ярким цветком выделялась красавица Иока, дочь Павло». Мендоса не забыла о нашем уговоре насчет женитьбы Михи и Иоки. Молодые видели друг друга, когда Миха возглавил спасательную операцию. Сын согласился с моим предложением насчет кандидатуры жены. Что касается Иоки, у женщин в каменном веке не принято спрашивать согласия. Но судя по тому, что она хозяйничала в резиденции, девушка знала о предстоящем событии. Увидев меня, Иока слегка потупилась, подтвердил мои подозрения насчет предстоящей свадьбы. На какой-то момент я даже позавидовал сыну. Мексиканская и карманьонская кровь дала девушке очень красивую внешность и невероятно привлекательную фигуру. Конечно, все мои жены были красивы по-своему, но Иока явно превосходила любую из них. «Макса!» — все три женщины обозначили поклон, расступаясь передо мной. «Как ты, Иока?» — обратился я к будущей невестке. Девушка залилась краской, растерявшись. Посмотрев на отца, еле слышно выдавила. «Доброй охоты, Макса!» — ответила она, вызвав улыбки у меня и у американцев. «Она учит язык, пока получается немного», — заступился за дочь Пабло. Тиландер, знавший о моих планах, рассудительно заметил. «Одна ночь с мужем ей даст больше знаний, чем год с отцом», — в этот раз смеялся даже Санчо, заразившись нашим общим смехом. Девушка опустила голову, не понимая причин нашего веселья. «Ста «Ставьте на стол», — задыхаясь от смеха, дал команду. Пока мы жадно ели свежее жареное мясо, Пабло наконец поделился своей радостной новостью. «Я выполнил задание насчет хорса». Слово «лошадь» на русском Мендоса забыл, вставив английское словечко. «Как?» Я даже отставил в сторону глиняную трелку с мясом. «Племена, живущие в горах, узнав, что это нужно тебе, постарались. Я для них построил загон. Там у меня три взрослые лошади и два жеребенка». И снова Мендоса использовал английское слово, не найдя аналог в русском. «Пабло, ты красавчик? Сейчас покушаем и посмотрим на твоих красавцев» лошади и впрям оказались в загоне, черный как смоль жеребец и две лошади серого окраса со светлым брюхом. На мой взгляд, они были чуть меньше лошадей, что я привык видеть, но явно превосходили по комплекции Биму, которая так и не вернулась ко мне с воли. Жеребец, увидев людей, встал на дыбы с оскаленной пастью. Опустившись на все конечности, он рыл ногой землю, следя за нами глазами налитыми кровью. «Этого нам не объездить», — с сожалением констатировал я. Слишком взрослый, чтобы мог привыкнуть к человеку. Пабло, передай мою благодарность Урха, что поймали лошадей. Но нам понадобится еще, как жеребцы, так и лошади, чтобы, скрещивая их между собой, выводить лучшее потомство. И помни, нельзя объезжать их раньше трехлетнего возраста. Значит, только через два года можно приучать этих жеребят к наезднику. «Макса, в Мексике у моего дяди было ранчо. Я немного знаком с животными», — обрадовал меня Мендоса. «Отлично. Тогда разведение лошадей будет за тобой. А сейчас не надо отдохнуть, но мы еще успеем наговориться». Но особо наговориться не удалось. Два дня, отведенные мной для отдыха, пролетели быстро. На утро третьего дня мы начали погрузку на корабль. Нам оставалось около двух суток пути, чтобы вернуться в Максель. Красавица Иока была поселена в мою каюту. Судя по взгляду Мала, девушка и ему запала в душу, хотя для него была присмотрена одна из дочерей Картера которая была примерно ровесницей Иоки. Сара, в отличие от Иоки, была скорее похожа на белых девушек. Густые каштановые волосы и необычайно светлый цвет кожи для того времени. Мал сам был светлее окружающих, а дети у них, вероятно, станут еще светлее. Сара была симпатичная, со своим немного вздернутым носиком, но Иока убивала на повал. Неудивительно, что взгляд Мала задерживался на будущей жене брата мало женить я планировал осенью сразу после сбора урожая совместив свадьбу с праздником уборки а свадьба мее приходилось в аккуратно праздник сева если мы не задержимся в берлине меносз стоически воспринял известие что пока лошади не привыкнут к людям ему придется остаться рядом с ними пообещав ему вернуться через пару недель после свадьбы сына я шагнул в шлюпку к вечеру второго дня после отплытия из берлина впереди показалась дельтороны моя малая кругосветка завершилась заняв практически пять месяцев. Трудно описать радость моей семьи, когда мы вернулись с длительного путешествия. За пять месяцев в Макселии не произошло никакого серьезного происшествия. Миха показал себя очень рассудительным правителем, решив несколько хозяйственных споров и деликатных ситуаций. Гора бревен, готовых для использования, занимала уже почти 300 квадратных метров, возвышаясь на 3 метра в высоту. Лесорубов даже пришлось перекинуть на другие работы. Заготовленных бревен хватало на несколько лет. Шел третий день Сева, когда мы вернулись. Распаханные поля занимали площадь не меньше двухсот гектаров. В мое отсутствие Миха принял решение вдвое увеличить посевные площади, чтобы ячмень и пшеница были в достатке для каждого руса. Свадьбу и праздник Сева решили отмечать через три дня. Мне надо было приготовить пиво из остатков солода и сварить самогон, чтобы свадьба удалась. И око было очень хорошо принята моей семьей. Все мои жены, включая своевольную сет, признали, что такой красавицы раньше не видели. Я не стал тянуть и разрешил молодоженам поселиться в правом крыле дворца, где имелись пустые комнаты. Но запись в нашем местном ЗАГСе о бракосочетании Михи Серова и Иоки Мендоса служитель Музгара внес, как и подобало. В тот вечер у нас состоялся праздничный семейный ужин, на котором впервые кроме мяса животных присутствовало мясо птицы. Наши гуси привыкли жить в неволе, и теперь несли яйца регулярно, и не только весной. Поголовье птиц достигло больше сотни, с учетом молодняка. Пришлось нанимать еще двух женщин, чтобы вовремя собирали яйца, пух и перья гусей, которыми я собирался набить подушку и одеяло. Жизнь не стояла на месте. Пришло время понемногу переходить на благо цивилизации, а не продолжать жить, укрываясь шкурами. «Все-таки есть какая-то мистика в моей жизни», «В этом году праздник Сева и свадьба моего сына Михи пришлась на юбилей. Исполнилось 22 года, как я впервые приземлился на планете. Основное празднество происходило во дворе крепости, перед дворцом. Люди усаживались полукругом. Многие предпочли сесть на бревнах, что притащили с собой. Но моя семья, друзья и приближенные сидели за столами. Теландер спешно сколотил три длинных стола, за которыми могли уместиться полсотни человек». Празднование длилось целый день и плавно перешло на второй, с небольшой паузой для сна. Американцы произносили тосты, желая молодым счастья и много детей. Самогоны и пиво были доступны всем, не пили только Бер и Санчо, зорко следя за общественным порядком. Мал, выпив, снова проявил свой вздорный характер, избив воина, заснувшего на охране порта, куда он пошел прогуляться. После праздника Малу предстояла серьезная взбучка, решил повременить, чтобы не портить настроение Михе. Но даже железный Санчо и Берр не смогли уследить за всеми. Один из костров, разложенных за стеной крепости, в непосредственной близости от склада готовых бревен, повлек пожар. Когда огонь заметили, было поздно. Горело почти четверть основания пирамиды бревен. Первые два часа мы приложили титанические усилия, пытаясь погасить огонь. Наружные бревна удавалось потушить, но вода и песок не достигали внутренних рядов бревен, и огонь снова охватывал пирамиду. Убедившись, что нам не погасить огонь, я приказал отступить. В наступающей темноте огонь разгорался сильнее и сильнее. Рев пожара был слышен даже в порту, на расстоянии около полутора километров. Когда наступила ночь, огонь достиг своего апогея. Горело около 300 квадратных метров. Языки пламени поднимались на высоту пятиэтажного дома, заливая оранжевым светом все вокруг на сотни метров. Ближе, чем на 100 метров, к костру было не подойти. Начинало обжигать кожу. Утром практически все догорело, только редкие языки пламени вырывались из огромных куч золы. Сгорело не менее тысячи кубометров строевого леса, высохшего, готового к использованию. Свадьба Михи и праздник Сева удался на славу, о таком пожаре не скоро забудут. Еще раз критически посмотрев на гору тлеющей золы, я направился ко дворцу, когда до моих ушей донесся странный звук. Такой звук я часто слышал на аэродроме в Кубинке, когда самолеты преодолевали звуковой барьер. Такой звук можно было услышать и при посадке, когда скорость полета самолета становилась меньше скорости звука. На самом деле это ударная волна, а не преодоление звукового барьера. Громкий звук, похожий на взрыв, достиг моих ушей в тот момент, когда я увидел в небе точку, стремительно увеличивающуюся в размерах. Что-то, похожее на гибрид самолета и звездолета из «Звездных войн», прошло над Макселем к югу, развернулось и полетело обратно на бреющем полете, постепенно снижаясь. Прозвучал разжег из казармы, объявляющий боевую тревогу. На ходу, надевая доспехи, из двух казарм выбегали воины, строясь в боевой порядок. Летательный аппарат завис над крепостью на высоте несколько сотен метров. Запрокинув голову, я смотрел, как на моих глазах с горизонтального положения сопла встали вертикально, и летательный аппарат начал снижаться. Два отряда воинов с оружием наперевес, не испугавшись неведомого врага, выстроились передо мной, прикрывая меня от спускающегося аппарата. Мал, возглавивший один из отрядов, отдал короткий приказ. «Защищать Макса!» Ко мне сразу подбежал десяток воинов, взявшие меня в плотное кольцо. «Инопланетяне» мелькнул у меня в голове при внимательном рассмотрении аппарата, который прекратил снижение на высоте около десяти метров. Лучники натянули луки, целясь в непрошенного гостя. Словно поколебавшись, аппарат мягко спустился до земли, где из нижнего края выдвинулись штуки, похожие на шасси, но без колес. Мягко, слегка покачнувшись на выдвинутых шасси, летательный аппарат замер. Наступила мертвая тишина. «Не стрелять!» — отдал я команду, ожидая дальнейших событий. Наши луки и копья не могли причинить никакого вреда таким технологиям. Я сомневаюсь, что огнестрельное оружие тоже будет эффективно для таких аппаратов. Послышался звук, похожий на звук лифта. С тихим шипением одна из стенок аппарата стала опускаться на землю, образуя трап Из темного проема аппарата показалась фигура, очень похожая на человеческую. Плотно облегающий костюм, из материала, похожего на фольгу, от которого шло свечение, и темный шлем с черным светонепроницаемым стеклом. Фигура подняла сначала правую руку, потом левую, продемонстрировав мирные намерения. Растолкав своих охранников, я вышел вперед, чувствуя на себе сотни глаз. «Кто вы?» В тишине мой голос прозвучал неожиданно громко. Фигура в серебристом облегающем комбинезоне медленно подняла руку и что-то нажала у себя под подбородком. Черное стекло шлема куда-то исчезло, а сам шлем сложился гармошкой на плечах фигуры, открыв лицо молодой девушки. Я Исидора Глинвайс, командир специального разведывательного звездолета «Последний шанс» с материнской планеты Земля. А вы, я полагаю, один из членов экипажа МКС, пропавшего в 2006 году по старому летоисчислению? «Максим Серов, капитан военно-космических сил России», — пробормотал я ошеломленной словами девушки. «Прикажите своим людям опустить оружие. Причинить вред они мне не могут. Но не люблю находиться под прицелом, даже если это оружие-анахронизм или исторический артефакт». Девушка сделала пару шагов и протянула мне руку. «Мы искали почти сорок лет. Очень рада, что нам удалось вас найти». «Нам? Сорок лет?» Ее слова были похожи на бред сумасшедший. «Да, нам. Со мной еще два члена экипажа. Нам надо найти тихое место и поговорить».